взрослый старший брат она шла кора протянув к нему руки приехал в сипани чтобы меня навестить карлота кровь от как же я рад тебя видеть и это было правдой она разумеется была уже взрослой женщиной с явными чертами своего отца к проявлявшимися в сильном раздвоенном подбородке но у него перед глазами по-прежнему стояла девочка которая бывалало гонялась за ним по дворцовому саду в более счастливые времена порса крепко обнял ее прижав ее голову к своему плечу и с трудом подавил внезапное желание расплакаться она отстранилась от него не выпуская рук осмотрела и нахмурилась ты выглядишь как-то бледновато на море штормила солгал он Но королевская жизнь пришлась мне в пору. Как всегда, она видела его насквозь. Нашему отцу она никогда не была в пору. Она высосала из него все веселье. Ну, я ведь не он. Впрочем, Орсо боялся, что сходства между ними больше, чем он хотел бы признать. Во мне она лишь обнаружила ответственного служителя государства. «Кто бы мог подумать, что в тебе прячется нечто подобное?» усмехнулась Карлотта и продолжила, понизив голос. «Однако скажи». что за важное дело могло привести в все паник короля Соаказал бы, если бы мог Позволь мне тебе помочь Орсса. я тут не занимаюсь ничем кроме выбора обоев для стен. И великолепно с этим справляешься, отозвался он с восхищением оглядывая комнату. Надеюсь ты как-нибудь сделаешь то же для меня сестрстра шлепнула его по руки. Ну уже, здесь никогда не происходит ничего интересного. Ему действительно хотелось рассказать ей, в какую передрягу он угодил, пожаловаться на подданных, которых объединяло лишь их презрение к своему королю, поделиться открытием, что против него зреет заговор, дать понять, насколько ему одиноко. Ну, а это было бы эгоистично. Что бы она стала со всем этим делать? Так что Орса заставил себя улыбнуться. «Все это ужасное скучище. Ничего такого, о чем тебе стоило бы беспокоиться». «Куда вы тащите эти коробки? Сюда! Сюда!» Из коридора донесся знакомый голос матери, распекающий слуг. «И во имя судеб, поосторожнее!» Карлотта надула щеки. «Ты и так уже привез мне кучу поводов для беспокойства». «Может, ты могла бы забеременеть или что-нибудь в этом роде?» пробормотал Орса уголком рта. «Это бы замечательно ее развлекло». «Моя матка существует не для того, чтобы отвлекать от тебя внимание нашей матери. Вообще-то я надеялась, что мне никогда не придется произносить эту фразу». Она ухмыльнулась и толкнула Орса локтем под ребра. «Не то чтобы я не пыталась, можешь мне поверить. Сотти уже исхудал от наших ночных трудов. Для такого крепкого мужчины он, на удивление, подвижен». Так Карлотта называла своего мужа канцлера Саториуса, примерно пятнадцатого правителя Сипани, носившего это имя. Он был лишь на несколько лет моложе матери Орса, а весел, должно быть, вдвое больше. Несмотря на порядочное занудство, он надышаться не мог на Карлотту и, к тому же, имел один из лучших винных погребов в мире, так что Орса не имел ничего против него. Впрочем, картина ночных трудов, которыми занимался этот человек с его сестрой, была не из тех, которые Орса хотел иметь перед глазами, каким бы подвижным он ни был. «Я мог бы обойтись и без таких подробностей». Ты сам заговорил о моей беременности. Поверь, Орса, ханжество тебе совсем не к лицу. Мама?» На пороге показалась вдовствующая королева, и Карлотта поспешила к ней, чтобы заключить в любящее объятие. Ее метод, давно вызывавший у Орса восхищение, состоял в том, чтобы вести себя с матерью так, словно та была нежной и внимательной родительницей, не обращая внимания на ее действительное поведение. «Я так рада, что ты приехала! Твоего мужа нет дома?» вы нет карлот то поникла словно трагическая героиня одним движением сбрасывая из себя неудовольствие матери словно утка отряхивающие дождевые капли усотьте опять неприятности с ассамблеей у соьте вечно какие-то проблемы хорошо если за неделю нам удается хоть пару раз поужинать вместе не ассамблея так купцы а если купцы всем довольны то нужно что-то решать с преступниками а если у преступников выходной то нужно разбираться с сутенерами прекрасно понимаю его проблемы пробормотал орса его мать приподняла бровь относительно суть партнеров да нет же он немного подумал нет и это тоже но я имел в виду скорее бремя власти в целом да что ты говоришь отозвалась его мать с уничтожающим сарказмом ну что ж я полагаю мы можем пообедать и втроем совсем как в прежние времена когда мы собирались всей семьей только котиль не хватает». Наступило неловкое молчание. «Ну и отца», — подсказала Карлотта. Снова неловкое молчание. «Да, и его», — отозвалась мать. Говоря по чести, единственными моментами на памяти Орса, когда их семья собиралась вместе за обеденным столом, были свадьбы двух его сестер, и даже тогда его родители приближались друг к другу на расстояние вытянутой руки лишь в тех случаях, когда этого строго требовал этикет. «К несчастью я тоже не смогу присутствовать объявил орса этим вечером я уже занят но мы сможем пойти пообедать вместе завтра будем надеяться что и в сотти тоже примет участие а после этого как ни печально мне придется возвратиться в адую сами понимаете проблемы с лордами в открытом совете у меня вечно так если не открытый совет то закрытый а если закрытый всем доволен неужели мы не можем остаться подольше резко спросила его мать Я собиралась провести некоторое время со своей дочерью». Наступившее молчание понемногу превращалось из неловкого в неприятное. Орсо взглянул на сестру, тщетно надеясь, что она возьмет трудную задачу на себя. Карлотта ответила беспомощным пожатием плеч, перебрасывая ответственность обратно в его сторону. «Что вы двое там затеяли?» — подозрительно спросила мать. со собрался с духом расправил плечи и встретил ее вскинутый подбородок своим таким же Мама, я хочу чтобы ты на какое-то время осталась в сипании Это абсолютно неприемлемо ее тон был настолько ледяным, удивительно что дыхание не вырывалось из ее ртак лубами пара. Моё место в адуе Ты всегда говорила что презираешь адую Спания я презираю не меньше. Да ну брось ты любишь сипани. Ты что привез меня сюда только чтобы от меня отделаться Не, хотя это было правдой. Мама послушай я всегда тебя слушаю. Ты никогда меня не слушаешь Орсса постарался снова совладать со своим голосом. Но на этот раз выслушай пожалуйста во время демонстрации машины карнсбика ты едва не погибла Чепуха не преувеличивай! еровный судья брюкель сидел рядом с тобой и ему раскроила голову прилетевшим металлическим обломком его труп упал тебе на колени Что правда спросила карлотта с округлившимися глазами Понадобится больше чем какой-то кусок металла чтобы разделить меня с моим сыном С тех пор положение не улучшилось продолжал орса а точнее она еще больше ухудшилась наши враги повсюду в таком случае я тебе нужна ты тебе нужен мой совет моя главное что мне нужно это знать что ты в безопасности и карлот то тоже заслуживает того чтобы провести с тобой какое-то время его сестра за плечом матери театрально возвела глаза к потолку орсу проигнорировал ее я монополизировал твое внимание с тех самых пор как родился он вдруг заметил в ее волосах седые прятки морщинки вокруг глаз и возле углов рта когда она начала стареть, это вызвало у него глубокое беспокойство. он всегда считал ее неподвластной разрушению. Ты уверен? — спросила она. Я принял решение, мама. Наде ты с ним согласишься. Он ожидал от нее яростного выговора, какой-нибудь гневной истерийской тирады или еще хуже убийственного взгляда, после которого она выплывет из комнаты, зачем последуют дни ледяного молчания. Однако вдовствующая королева союза лишь хладнокровно поглядела на него, склонив голову на бок. А ты вы ресурса. Горькая радость для матери- это осознавать. Мо момент наступления которого ты без сомнения ожидала еще лет десять назад.Луше поздно, чем никогда. Приходит время, когда ты понимаешь, что мир тебе больше не принадлежит. лучшее, что ты можешь это передать его своим детям. а очень мягко коснулась его щеки. Ты ведь понимаешь, почему я всегда была к тебе такой требовательной правды, потому что я знаю, что в тебе есть задатки великого короля. Твоё одобрение очень много для меня значит, всегда значило. И есть еще одна вещь, которую мне нужно, чтобы ты сделала пока ты здесь. такая вещь, которую я не могу доверить никому другому, не себе во всяком случае. Назови ее. Найди мне жену он принялся перечислять загибая пальцы. Я прошу только чтобы она была красивой с хорошим вкусом, страстной умной и имела безупречное воспитание и еще каррлотта проследи чтобы у нее было хорошее чувство юмора. Ты все равно не сможешь его оценить отмахнулась его сестра. На лице его матери мелькнула искорка интересы. Те тебе нужна стерийка, «Ты знаешь, не хуже меня, что здесь делают лучших женщин во всем мире. Да, кстати, наша гостья уже здесь?» «Да». И Карлотта громко хлопнула в ладоши. За распахнувшейся дверью обнаружилась высокая женщина, невероятно впечатляющая в своем среднем возрасте. Орса не видел ее десять лет, но она выглядела не на волос менее элегантной, чем в тот день, когда покинула Адую. «Если в мире и существовал кто-нибудь, кто мог бы поспорить с его матерью в умении держать себя, то это была ее старейшая подруга, и гораздо больше, чем подруга, графиня Шалер». «Орсо, прекрасное ты создание!» — пропела она. «Сколько же времени мы не виделись!» «Графиня!» — Орсо щелкнул каблуками и отвесил церемонный поклон. «Или, возможно, мне следовало сказать, колдунья, поскольку вы за это время совершенно не изменились». «А еще говорят, что у тебя нет талантов». Она сжала его голову и расцеловала в обе щеки, обдав облаком благоухание, мгновенно перенесшим его прямиком в мальчишеские годы. «Я готова поклясться, что лучшего лжеца не найти во всем земном круге». Мать Орса не сводила с графини глаз с той самой минуты, как та вошла в комнату. Это неожиданность для меня. Наде приятное Шлер приподняла бровь. Я уже давно жду вашего приезда. Я ведь говорила тебя не делать этого. каждомждому приходится время от времени сталкиваться с неповиновением. Неискушенный наблюдатель мог бы счесть это ничего не значащей встречей, но орса слишком хорошо знал свою мать. он видел как разомкнулись ее губы. как поблескивают уголки глаз, как слегка вздымаются от учащенного дыхания ключицы. Для нее это была целая буря страстей. «Ну что же», — проговорила Карлотта, отходя к двери и подавая ему знак головой в том же направлении. «У меня много неотложных дел». «Да, и у меня тоже». Орса вдруг почувствовал, будто в Торксе во что-то глубоко личное, да более сокровенное. «Очень важных дел». Никто не обратил на него внимание. Обернувшись, когда каррлотта за локоть утаскивала его за дверь, Орса успел увидеть, как шалер взяла его мать за обе руки, как они устремили взгляды друг на друга, не отводя глаз. Его мать улыбалась. Она вся осветилась этой улыбкой. Орса не мог вспомнить, видел ли он когда-нибудь, чтобы она так улыбалась. Не мог вспомнить, видел ли вообще улыбку на ее лице. Доги годы он отчаянно стремился вырваться из-под ее удушающего влияния. Теперь, когда ему это наконец удалось, Оса пришлось повернуться к закрытой двери, чтобы никто не заметил, как театрально подрагивает его нижняя губа.